Глава двенадцатая. «Кто я такая, чтобы отказывать самому декану боевого факультета? Он же магистр магии, дракона, а я так. Недоразумение с бытового факультета, от которого он все не может избавиться». «Да, магистр», — сухо отозвалась я. Хотя никакого ответа от меня не требовалось. Бенедикт уже шагал дальше по коридору лечебницы, даже не пытаясь удостовериться, пошла я за ним или нет. Знал ведь, что пойду. «Не могу не пойти». Они стали покидать и лазарет. Дракон, хорошо ориентируясь в бесконечных коридорах и переходах, быстро нашёл подходящий кабинет для разговора. Открыл дверь, подождал, пока я зайду, и только потом вошёл сам, плотно прикрывая за собой дверь. Ясно, разговор предстоит серьёзный. Неужели опять начнет рассказывать о том, что мне стоит покинуть святая святых и уехать отсюда как можно дальше? Или обвинит в том, что я специально свалилась с обрыва, нарвалась на хурха и устроила переполох? «А может, действительно запретить спускаться в разлом?» «Присаживайтесь, Герас». Все таким же равнодушно скучным голосом произнес Бенедикт, продолжая стоять у меня за спиной. «Спасибо, я лучше постою». Это был чей-то кабинет, стол, стулья, шкаф, и все в светлых тонах. Не казалось, что я готова к любой теме. А ошиблость разговор пошел не о происшествии. Он вообще не имел к учебе никакого отношения. «Почему-то не вышла замуж за лорда Дандри». Сунув руки в карманы, я хмыкнула, поняв, что вежливо и спокойно беседа у нас точно не получится. Поизучав пару секунд носки своих ботинок, медленно обернулась. «А я думала, что ты хочешь обсудить со мной зачисление на боевой факультет?» произнесла с издевкой. Правда, злая усмешка застыла в голосе, когда я встретилась с его взглядом. В оттенок почти исчез. Вся радужка полыхала самым настоящим золотом. И в этом взгляде было столько самых противоречивых эмоций, Совсем как три дня назад в разломе, когда дракон спас меня от смерти, на дне чаши. «Так почему, Мэган? Ты же так этого хотела? Стать следующей леди Дандри?» «Тебе об этом моя мать сказала?» — спросила я, отведя глаза. Патриша сообщила, что я выхожу замуж, выслала ему сообщение о помолвке, а он... Он просто струсил, сбежал, даже не подумав со мной поговорить, а теперь еще ждет от меня объяснений. Гад, негодяй, дракон облизлый. «Нет». «Леди Патриша Герас тут совершенно ни при чем. Я так думал». Выдал он совершенно странную фразу, а потом добавил «Это ты. Мне сказала об этом ты сама». Ослышалась? Ну, конечно, ослышалась. Я никогда такого не говорила. Даже в самых страшных кошмарах никогда бы не стала говорить подобное. Вновь пришлось посмотреть на застывшего дракона. Я не говорила. Твоё письмо. Я ничего не писала, потому что... «Не знала, куда писать, ты не оставил мне адреса и соврал насчет настоящего имени». «Надо же». «А я был уверен, что переписывался с тобой в течение почти целого месяца». Задумчиво произнес он, убрав руки за спину. «Бам!» «Такое ощущение, что меня ударили по голове атакующим заклинанием». Ощущения были примерно те же. Голова закружилась, перед глазами все засверкало. А я практически полностью потерялась в окружающем пространстве. «Это...» «Это уже не важно», — с трудом выдавила я, зажмурившись так сильно, что стало даже больно. «Все давно уже не важно». «Неужели тебе не хочется во всем разобраться?» Не глядя, схватилась за стоявший рядом стол и осторожно опустилась, боясь, что в какой-то момент ноги откажут, и я рухну на пол. Надеюсь, мне удалось удержать лицо и не выдать истинных эмоций. Хотелось пять лет назад и сейчас, потому что правда, какой бы она ни была, ничего не изменит». Открыв глаза, спокойно сообщила ему. «Всё кончено, ты бросил меня, Бенедикт?» Использовал, влюбил в себя, соблазнил и исчез. Вот и вся правда. «Не исчез. Я писал тебе. Весь этот месяц. И ты отвечала. Я ни на секунду не мог подумать, что это кто-то другой. Ты знала то, чего не мог знать никто. О наших тайных свиданиях, о прикосновениях. Обо всём». Его голос снизился на пару тонов, слегка завибрировав. «Мама?» «Нет, не мама». Она вряд ли обладала столь обширной информацией. Тогда кто? Кто был столь хорошо осведомлён обо всём? Я ведь знаю ответ на этот вопрос. Знаю, но не могу поверить. Не хочу. Неужели Инга предала меня? «Почему сейчас?» Хрипло спросил у него. «Зачем? У тебя был целый месяц, чтобы подойти и узнать. Чего ты ждал?» «Хотел понять, какой это стала». Признался Бенедикт. «Или какой была?» «Какая ты настоящая!» «И как? Нравится то, что увидела или нет?» И Давида хмыкнула в ответ. «Той наивной дурочки больше нет». «Нет», — согласился дракон, — «ты стала другой, Мэган. Ты раньше была невероятно красивой, соблазнительной, яркой открытой. В тебе был стержень и сила, и они никуда не делись. Ты та и не та. Когда я узнал, узнал, что ты провалилась на дно разлома, что ты там совсем одна, я... Испытал облегчение, вырвалось у меня. Глупое заявление, мы оба знали, что оно не имеет к правде никакого отношения. Если бы это было так, то Калеб никогда в жизни не бросился мне на помощь, не обернулся в дракона, хотя это противоречит всем правилам и законам. Он бы не спас меня. Захотел придушить тебя собственными руками. И сейчас хочу, признался Бенедикт. Калеб криво усмехнувшись, и его глаза вновь опасно полыхнули золотом. Увидел тебя и понял, что... что я не смог тебя забыть, хотя очень старался, что образ той Меган из прошлого, за которой я цеплялся все эти годы, давно заняла другая Меган. Сильная, ловкая, смелая. Его голос звучал мягко, нежно, проникновенно. Да, он будто проникал мне под кожу, будоража нервные окончания. Все до одного. Ты серьезно думаешь, что я вновь куплюсь на это, Бенедикт? — резко спросил у него. — Поверю в твои рассказы, в любовь и счастливое будущее. Прощу и все забуду. Я же смог простить и забыть. Ну, это слишком. Он опять пытается выставить меня виноватой. Меня, жертву. — Простить и забыть что? — рявкнула в отец, скакивая со стула. Обещала же себе оставаться спокойной и хладнокровной. И не выдержала. Змейка тут же отозвалась на мой импульс. Забилась, запульсировала, загорелась — готовая в любой момент отразить удар или атаковать. Я была сейчас в таком состоянии, что действительно могла бить. Что я сделала, чтобы заслужить такую ненависть? За что ты мстишь мне, Калеб? Я ведь ничего не сделала. Ничего. Я жертва в этой ситуации. Я, а не ты. Это я ждала тебя, как дура. Верила, любила. А ты, ты... Договорить не смогла, захлебнувшись собственными эмоциями и той болью, которую огненной волной накрылась головы до ног. Дракон воспользовался паузой, чтобы, наконец, одной единственной короткой фразой ответить на все вопросы. «То, что ты избавилась от моего ребенка». Эффект атакующего заклинания повторился. Только в этот раз было все намного сильнее, ярче, больнее. Не знаю, каким чудом я удержалась на ногах. Даже дар речи сохранила. И память. О, да. Память услужливо вернула меня на пять лет назад, в тот самый вечер, ту самую ночь когда я, узнав о том, что он уезжает, сама явилась на порог его квартиры. Я хорошо помнила каждое прикосновение, каждый поцелуй, шепот и рваный вздох, переходящий в стон, сладкую дрожь по всему телу и жар, который невозможно утолить, желание, которому нет сил сопротивляться. Я помнила все до мельчайших деталей, даже спустя пять лет. Помнила и никак не могла забыть. Судорожно вздохнув, прикрыла глаза и осторожно коснулась пальцами лба, словно это могло помочь стереть воспоминания. «Надо срочно успокоиться, прийти в себя. Надо вспомнить, о чем мы говорили. Надо вспомнить и что-то сказать». Вспомнила, но сказать ничего не могла еще несколько долгих секунд. Щеки вспыхнули огнем, а в горле застыл огромный ком, перекрывший кислород. «Как ты вообще мог? Чтобы я же никогда...» Больше ничего члена раздельного выдавить так и не сумела. Даже ругаться не могла. Таким шоком для меня стало его признание. Зато Бенедикта получилось говорить. Его голос, как всегда, звучал тихо и будничный, но при этом звенел от напряжения. «Мэган, я не мог сказать себе правду пять лет назад. Меня направили в ваш город найти и вывести на чистоту группу студентов, которые занимались созданием и продажей запрещенных сильно действующих зелий. Сказать себе свое имя, не только выдать себя, это подставить под удар всю операцию. Поэтому я был вынужден скрывать его, скрывать себя истинного» ежедневно принимая блокирующие настойки, которые подавляли моего дракона. Я молчала, теребя край куртки, смотрела перед собой и почти ничего не видела из-за пелены, вставшей у глаз. А может, и хорошо, что не видела. Сейчас не это было главное, а то, что говорил Бенедикт. Мне очень жаль, что все получилось так. Я не собирался там задерживаться, не собирался встречать тебя, не собирался влюбляться. «Опять хочешь обвинить меня во всем?» — хмыкнула грустно. «Нет, не буду». «Уж точно не стану обвинять тебя в своих чувствах». «Тогда зачем всё это?» «Потому что так правильно. Мы должны знать, что произошло тогда». Я упрямо покачала головой. «Это ничего не изменит. Прошлое не вернуть, как и доверие, которое мы потеряли друг другу». «Пусть так. Я написала тебе письмо через пару дней после отъезда. И ты ответила». «Я ничего не получала. Никому не отвечала. Я ждала от тебя весточку каждый день». «Повторила устало». «А я был уверен, что общаюсь с тобой. Ты так открыто писала о той ночи, рассказывала, как скучаешь и ждешь. Я даже представить не мог, что кто-то еще знает такие подробности о нас. А потом, через пару недель переписки, ты сообщила о помолвке и просила больше не писать. Сообщила, что рада стать следующей леди Дандри. А наш роман был просто летним развлечением». «И ты поверил», — горько произнесла я. «Нет, я приехал. Смог вырваться на сутки». Я снова едва не задохнулась подняла голову и, прогоняя пеленос глаз, трудом сфокусировала взгляд на драконе, который продолжал стоять передо мной. Обманчивая ленивая поза, руки в карманах брюк. Вот только как же сильно напряжены его плечи. И от пристального взгляда, карья глаз, хочется закрыться. «Приезжал?» — прошептала едва слышно, все еще не веря в то, что Бенедикт сказал сейчас. «Да, меня встретила твоя мать, вручила газету, где было сообщение о твоей помолвке, и попросила не ломать тебе жизнь». Ты же теперь так счастлива, приняв предложение лорда Дандри. Куда же без Патриши, Герас? прохрипела я в ответ, скривив губы в понимающей усмешке. Почему ты не поговорил со мной? Почему не спросил меня? Ты же должен был понимать, что леди Герас соврет. Я понимал и отказывался верить. А потом увидел тебя, гуляющей под ручку по парку и мило улыбающуюся этому самовлюбленному Дандри. Ты выглядел очень счастливой и довольный. Видел, с трудом выдавил я. Ты все видел. Богиня, как же все... Как же она так все продумала? И засмеялась, хрипло надсадно, задыхаясь от боли, от разрывающегося на части сердца. Да, мы гуляли, мать оставила. Одна прогулка, пара любезности лорду, и она обещала оставить меня в покое. В тот день, устав от игры матери, я сообщила лорду Дандре, что больше не невидная дева, и выйти за него замуж никак не могу, что люблю тебя и жду. Почему ты не нашел меня, Калеб? Я пытался. На следующее утро. За пару часов до отправки назад. Хотел найти тебя и все прояснить. А встретил твою подругу. Ингу? Значит, все-таки она. И я ведь ей верила. Делилась всем, а Инга предала меня. Сговорилась с Леди Патришей за моей спиной и продала. Теперь понятно, почему мама оплачивала ей обучение и проживание в столице. Дала денег в качестве приданного, а я-то дура. Такая дура. Да... И она мне и сообщила, что ты в больнице. Продолжил дракон. Избавляешься от последствий нашей ночи? Я не была. Ребенка не было. С трудом выдавила в ответ. Но на этом рассказ Бенедикта не закончился. Я отправился в больницу, но меня к тебе не пустили. Сказали, что твое состояние крайне тяжелое. Удивительно, что ты вообще выжила после того, что сотворила с собой. Сотворила с собой? Эхом повторила за ним. «Да, можно и так сказать. Я сотворила с собой. В тот вечер, после того, как я отказала лорду Данре, мама сообщила о твоей лжи, что никакого Артура Бенса на самом деле не существует, что ты лгал, мне обманывал и бросил, а я... Я выгорела, Калиб. Мой дар целителя сгорела и я тоже. Я тогда так сильно хотела умереть и сделала все, чтобы это случилось. Вот что имел в виду целитель, когда сказал тебе, что все это я сама сотворила с собой. Тишина в кабинете была почти осязаемой. Мы застыли друг против друга, Переваривая всё сказанное и услышанное, составляет цепочку тех событий, которая развела нас в разные стороны пять лет назад. «Я ненавидел тебя, Маган Тихо признался он. «Ненавидел за предательство, за ребёнка. Есть вещи, которых не прощают. Когда ты здесь появилась, я... Я решил, что схожу с ума». «Что ж, наши чувства были взаимны магистр. Я тоже ненавидела тебя». Тихо ответила ему. «И что мы теперь будем делать?» Я пожала плечами и медленно отвернулась, прячать от него взгляд. Ничего, Меган. Мы ничего не будем делать. Снова решительно повторила, резко разворачиваясь и вообще забудем обо всем. Так, словно всего этого не было. Прошлого не вернуть, а мы, мы оба стали другими. Та Меган, которую ты любил, давно мертва. Я другая. И поверь, новая тебе совершенно не понравится. Я бы не был так уверен в этом. Возможно, только мы проверять это не будем. «У тебя своя жизнь, у меня своя. Я студентка, ты декан боевого факультета. Меньше чем через месяц наши дороги навсегда разойдутся». Я ждала возражений, но Бенедикт молчал и просто смотрел на меня. А потом, когда пауза стала совсем невыносимой, спросил «Подписать документы о твоем переводе на боевой факультет?» «Вот еще», — хмыкнула в ответ, широко улыбнувшись. «Я собираюсь выиграть в тотализаторе. Я поставила крупную сумму денег на то, что выполню все 50 заданий в разломе». И я их выполню. Отлично, потому что я тоже поставил на тебя. Неожиданно признался дракон. Вы не господин декан? Я не могу быть объективным, когда дело касается тебя, Маган. Мягко улыбнулся Бенедикт. И меня будто искрой пробило. Калеб сейчас безумно был похож на того Артура Бенса, которого я так любила. Тот же взгляд. Тот же бархатистый голос, от звука которого по телу разливалась приятная волна, и вспыхивали огнем щеки. Та же улыбка, сводящая с ума. Я лгала, когда говорила, что все забылось и осталось в прошлом, что чувства к нему умерли. Это было не так. Там, в моем сердце, под толстым слоем пепла, продолжала гореть любовь к нему. «Мне пора», — выпалила Невпопад. Улыбка на его лице стала еще более обольстительной, а в карих глазах заплясали снежинки. «Я вас не держу, студентка Герас». Бархатистые нотки наждачкой прошлись по расшатанным нервам, вызывая новую порцию сладкой дрожи по телу. «До свидания, магистр». «До скорой встречи, Маган Многообещающий выдал он. Вернувшись к себе в комнату, я узнала, что мое падение на дно чаши разлома было вознаграждено десятью дополнительными зачётами. Таким образом... За неделю до начала экзаменов мне осталось спуститься в разлом всего пять раз. Всего каких-то пять заданий. Да это просто пшик по сравнению с тем, что я пережила за последний месяц. Схожу к Зигмусу, договорюсь о доставке каких-нибудь редких зверушек, и все. Здравствуй, выигрыш в тотализаторе, а следом и диплом боевого мага. А еще это означало то, что у меня впервые за столько времени есть возможность получить первый законный выходной. Целый день без тревог, переживаний, угрызений совести и раздумий о том, как же мне выиграть в этом состязании и получить желаемое. От открывшихся перспектив даже слегка закружилась голова. Но я также понимала, что в Академии отдохнуть и расслабиться мне точно не дадут. Значит, надо выбраться за ее пределы. А именно в Родрик, город, который находится недалеко от Академии. Единственное место, куда можно попасть через портал, не беря официальный запрос в ректорате. Погулять по улицам, пройтись по магазинам, купить себе десяток ненужных вещей и посидеть в кафе. А еще побывать на знаменитой канатной дороге, которую протянули через срединное ущелье, образованное рекой и дикаркой. Просто почувствовать себя молодой и красивой девушкой, а не измученной скаковой лошадью. Но все оказалось не так просто. Для начала мне пришлось избавиться от настырного гения модельного мира, который вместе со своими курицами ждал меня у двери в комнату общежития. Я велась. — воскликнула Люциан, когда я подошла к ним. «Ну и где ты была? Тебя уже час как выписали?» «Нет, проклинать я его не стала, хотя в данный момент очень сильно хотелось. Этот блондин, завышенной самооценкой, уже порядком достал своими истериками и требованиями, и лишь чудом не удалось держаться». «И тебе, здравствуй!» — выдала раздраженно. «Никакого уважения! Я тебя тут жду!» «Оторвался от своих эскизов!» «Пришел, а ты даже не торопишься!» «Если ты не забыл, то я пострадала в разломе, напомнила, убирая руки за спину. От перенапряжения магия начала выходить из-под контроля. Того и гляди, начну искры пускать и проклятиями мелкими кидаться. «А я чего было туда соваться!» — отмахнулся тот. «Училась бы, как все нормальные маги на бытовом факультете. Нет, понесла же в эту туманную гадость, кишащую всякими тварями. Так что не ной. Сама виновата». «Вот что за маг такой, а? Умеет довести до крайней степени бешенства всего за какую-то пару минут. А ведь я обещала его не проклинать». Вот как держать свое слово, когда кто-то сам нарывается. «У нас с тобой разные понятия нормальности, Люцек». «Как, как ты меня назвала?» — опешил бытовик, вытаращив на меня свои бледные глаза. «Как слышал? Я как раз уверена, что большинство нормальных учится на других факультетах, обходя ваше бытовое недоразумение стороной», — огрызнулась в ответ. «И вообще, я устала, только что из лечебницы, и плохо себя чувствую, так что давай поговорим и все обсудим послезавтра». «Послезавтра?» «Почему послезавтра?» — скричал блондин. «Потому что завтра у меня выходной». И тогда это чудо стразовое не придумала ничего лучше, как начать меня шантажировать. «Я могу пожаловаться докану джину, и тогда...» многозначительно протянул Люциан. «Не люблю, когда мне угрожают или пытаются принуждать». От скорой расплаты бытовика спасла моя усталость. Разговор с Бенедиктом, после которого мне больше всего хотелось оказаться в комнате, лечь кровати и подумать обо всем, что узнала. Разборки, проклятия, которые придется насылать сразу на троих, мои планы сейчас не входили. Докатилась. Мне тут угрожают, а я, вместо того, чтобы наказать наглеца, настаиваю на мирном разрешении конфликта. И тогда лишь чудо сможет заставить меня участвовать в твоем показе, до которого, если ты вдруг забыл, осталось восемь дней. Ледяным тоном напомнил я. «Ты можешь успеешь за столь короткий срок найти новую дурочку». И своего платья. Ты не посмеешь! Побледнел Люциан, хватаясь за сердце. И его курицы тут же бросились к нему. По одной в руки возник флакон с нюхательной солью, у другой тут же возникла пахала, которую она затрясла. А ты хочешь проверить? Ответа мне было красноречивое молчание. Значит, будем договариваться. Ты идешь со своими птичками к себе, а я сама прихожу к тебе все завтра вечером. Ты не идешь к декану Джин. «Я тебя не проклинаю и соглашаюсь участвовать в показе. Все счастливы. Идет?» Люциан поправил свою форму, встряхнул с плеча невидимую пылинку и только потом ответил высокомерным тоном. «Так и быть!» И ушел, задрав нос до потолка. «Ну и отлично!» Процедила в ответ, открывая дверь в комнату. Одной проблемой меньше. Соседок не было, что лишь обрадовало — Лишние разговоры мне сейчас точно ни к чему. Упав на кровать, убрала руки за голову и замерла, глядя в потолок и даже не мигая. Я все ждала, что мой мир рухнет, рассыплется на сотни осколков, обнажая старые раны. Ждала новые порции боли и отчаяния, но ничего этого не было. Мир остался на месте. Ничего не лопнуло и не взорвалось. Боль не пришла, как и злость отчаяния. Просто... просто тоска по тому, чего не случилось. Я даже мать не злилась, хотя стоила. Вместо злости появилась пустота. Наверное, она страшнее, потому что ненависть, злость, обиды, хоть какие-то эмоции, а пустота — просто ничто. Именно ее я и чувствовала по отношению к матери. Пять лет назад она в угоду своим прихотям и желаниям сломала мою жизнь, а я позволила ей это сделать». О том, что будет дальше, старалась не думать. Потому что дальше был только выигрыш в тотализаторе и допуск к экзаменам, после успешной сдачи которых я, наконец, получу заветный диплом и стану боевиком. Найду работу и уеду, а Каляп останется здесь. Он же декан боевого факультета. Получается, наши отношения так же, как и пять лет назад, невозможны. Мы слишком разные. Он не бросит академию, я не останусь здесь. А в отношения на расстоянии я уже давно не верила. Значит, всё правильно. У него своя жизнь, у меня своя. Вот так и решим». Правда, у Златова дракона было совершенно другое мнение. Но об этом я узнала лишь на следующий день.